«Дума учительница как живая!» — воскликнул Карлсон. «Гей, гей! Вот сейчас-то мы позабавимся!» Фрёкинбок вздрогнула. Казалось, она услышала слова Карлсона. А может, она просто очень волновалась, потому что стояла перед всем шведским народом и должна была ему поведать, как приготовить соус Хильдурбок. «Скажите, пожалуйста, — начал господин Пек, — как вам пришла мысль сделать именно это блюдо?» — Очень просто, — сказала Фрёкинбок, — когда у тебя есть сестра, которая ничего не смыслит в кулинарии. Тут она умолкла, потому что Карлсон протянул вперёд свою маленькую пухлую ручку и выключил телевизор. — Домомучительница появляется и исчезает по моему желанию, — сказал он. Но вмешалась мама. — Немедленно снова включи, — сказала она, — и больше так не делай